Глава 1. Накануне Каково же было международное и внутреннее положение Советского Союза? Что собой представляли Красная Армия и Военно-морской флот СССР? Каков был противник в лице армии и спецслужб нацистской Германии? Что собой представляла советская военная контрразведка к концу июня 1941 года? Накануне Великой Отечественной войны обстановка на европейском континенте оставалась сложной. К весне 1941 года Германия захватила почти всю Европу. В 1939 году за 17 дней разгромила буржуазную Польшу, за 6 недель 1940 года победила Францию, Бельгию и Голландию, Весной 1941 года оккупировала Болгарию, захватила Югославию и Грецию. Разгром Польши позволил Вермахту создать плацдарм для нападения на СССР на западном направлении. Оккупация Норвегии на северном, балканских стран на южном. Гитлеровские войска вышли непосредственно на границу нашей страны. В связи с нападением Германии на Польшу, Англия и Франция объявили ей войну. Но военных действий практически не вели. Эту войну сами немцы назвали «сидячей войной» – Сидскриг. Уничтожение Советского Союза должно было стать итогом молниеносной войны – Блицскриг. Главнокомандующий сухопутными войсками вермахта генерал-фельдмаршал Браухич в апреле 1941 года, заверил фюрера, что Красная Армия будет разбита в ходе ожесточенных приграничных сражений за 4 недели, после чего нужно будет считаться лишь с незначительным сопротивлением. А его подчиненный, начальник генерального штаба сухопутных войск, генерал-полковник Гальдер, заявил, «Советская Россия все равно, что оконное стекло». Нужно только раз ударить кулаком, и она вся разлетится на куски. С февраля 1941 года Германия начала переброску войск к советским границам. К исходу 21 июня основные военные силы нацистской Германии, почти три четверти всей ее армии, сосредоточились вдоль советской границы. Армия вторжения насчитывала 5,5 миллионов солдат и офицеров, 3712 танков 4950 боевых самолетов 47 тысяч орудий и минометов вместе с немцами против советского союза выступили 900 тысяч европейцев на восточном фронте вермахт развернул группы армий север командующий фельдмаршал леэ центр фельдмаршал бок юг фельдмаршал рундштедт Отдельную германскую армию Норвегия. К нападению подготовились финляндская, две румынские армии и венгерская корпусная группа. Никогда еще не создавалась такая мощная военная группировка для вторжения. При подготовке к войне против Советского Союза нацисты сделали основную ставку на свои вооруженные силы. Но вместе с тем в планах гитлеровского военного командования важнейшее место отводилось спецслужбам, которые развили активную подрывную работу, ставя главной задачей изучение объектов первоочередного нападения вермахта. Заброска вражеских агентов в тыл Красной Армии в 1941 году возросла по сравнению с 1939 годом в 14 раз. В связи с крайне узкой информационной базой немецкой разведки гитлеровским спецслужбам приходилось поддерживать активные контакты со спецслужбами сопредельных с СССР государств, прежде всего Японии, Словакии, Финляндии и других. На советской границе были сосредоточены мощные разведывательный, контрразведывательный и диверсионный аппараты. не только военная разведка и контрразведка, АБВЕР, но и органы имперской безопасности, РСХА, основу которых составляли полиция безопасности, Гестапо, служба безопасности, СД, разведка Министерства иностранных дел и иностранного отдела Министерства безопасности. Каждой армейской группировке которое предстояло действовать на советско-германском фронте, были приданы соответствующие абвер-команды. Помимо этого были организованы оперативные группы, группы для карательной деятельности на советской территории. К началу войны значительно расширен аппарат главного управления имперской безопасности. При армейских группировках «Север», «Центр» и «Юг» Созданы крупные оперативные группы полиции безопасности и СД, насчитывавшие около 3000 сотрудников Гестапо и политической разведки, и свыше 20 подчиненных им особых и оперативных команд, в составе более 4000 человек. В мае 1941 года в системе АБВра создан разведывательно-оперативный центр Штаб Валли. Специальный орган управления АБВр за Заграница на Советско-Германском фронте, полевая почта номер 57-219. На штаб Валли возлагалось руководство всеми немецкими спецорганами на будущем Советско-Германском фронте. 1 июня 1941 года в составе групп армий Юг, Центр и Север организованы специальные подразделения Абвера, так называемой фронтовой разведки. Исходя из стратегического замысла плана «Барбаросса», разгрома и покорения СССР в ходе летней осенней кампании 1941 года, руководители Аббера, адмирал Канарис, генерал-лейтенант Бентивенья, адмирал Бюркнер, генерал-майор Остер, полковники Пиккенброк и Лахузен, основной упор сделали на оперативно-тактической разведке и масштабной подготовке диверсионно-повстанческих подразделений. И это несмотря на то, что накануне войны высшее военное руководство Германии располагало весьма обширными данными о Советском Союзе и Красной Армии, особенно о войсках, дислоцированных в западных приграничных округах, собранными и обобщенными немецкой разведкой. Перед началом военных действий против СССР Усилили свою деятельность румынская и финская разведки по изучению нашей приграничной полосы и системы оборонительных сооружений, дислокации частей. Стали активно перебрасывать свою агентуру на советскую территорию. В 1940-1941 годах центр тяжести деятельности иностранных разведок переместился на территорию западных областей СССР. Особое место в планах нацистской Германии при подготовке к ведению боевых действий против Советского Союза занимала Прибалтика. Настоящими кузницами агентуры для немецкой разведки были находившиеся под ее контролем националистические организации Литвы, Латвии и Эстонии. С помощью Абвера и СД они готовили вооруженное восстание в советских республиках, начало которых было приурочено к моменту перехода частями вермахта советской государственной границы. 21 мая 1941 года руководители немецкой военной разведки с чувством глубокого удовлетворения отметили, восстания в странах Прибалтики подготовлены, и на них можно надежно положиться. Подпольное повстанчество с Абвером и другими спецслужбами как движение, в своем развитии прогрессирует настолько, что доставляет известные трудности удержать его участников от преждевременных акций. Учитывая серьезность угрозы войны и зная, что СССР к отпору врага еще не готов, советское правительство и руководство Красной Армии и военно-морского флота Начали принимать срочные меры, направленные на повышение боевой готовности войск западных приграничных военных округов. 19 июня 1941 года в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКПб было дано указание о создании Северо-западного, Западного, Юго-западного, юго а несколько позднее и Северного фронтов. 21 июня образован Южный фронт. третье управление военная контрразведка НКО и НКВМФ продолжали борьбу с контрреволюцией, шпионажем, диверсией, вредительством и всякого рода антисоветскими проявлениями в Красной армии и военно-морском флоте. Выявляли и информировали эти наркоматы о всех недочетах в частях армии и флота и имевшихся компрометирующих материалах на военнослужащих. Вместе с тем при НКВД СССР был организован третий отдел с функциями оперативного обслуживания пограничных и внутренних войск НКВД СССР. Создан Центральный совет из представителей НКГБ СССР, НКО, НКВМФ и НКВД СССР, В составе Народного комиссара госбезопасности СССР, Народного комиссара внутренних дел СССР, Начальника третьего управления НКО и Начальника третьего управления НКВМФ, а на местах в военных округах аналогичные советы в составе руководителей местных органов НКГБ и НКВД СССР и начальников соответствующих периферийных органов третьих управлений НКО и НКВМФ. Образованные советы должны были координировать борьбу с антисоветскими элементами, вырабатывать общие методы работы, давать установки и указания по отдельным делам и вопросам, затрагивавшим интересы соответствующих органов НКГБ, НКО, НКВМФ и НКВД, разрешать возникавшие в процессе работы разногласия и другое. Центральный совет и советы на местах. должны были собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Отметим, что до сих пор исследователями в архивах не найдено документов о работе данных Советов. Видимо, потому что с созданием Государственного комитета обороны, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти в стране, надобность в них отпала. Руководство Советского Союза, несмотря на достоверную информацию, все же не принимало необходимых мер по подготовке к отражению агрессии, несмотря на то, что еще в марте 1940 года, отправляя военную делегацию в Берлин, Иосиф Иссоренч Сталин сказал старшему группы, «У нас, конечно, договор с Германией о ненападении, но вы учтите, что фашизм – злейший враг, и война у нас с ним неминуема». Нельзя не учитывать, что Сталин, как никто другой, особенно после военных конфликтов на озере Хасан и у реки Халхенгол и советско-финляндской войны, понимал, Красная Армия и страна в достаточной степени к войне не подготовлены. Сознание этого и недостаток времени для приведения вооруженных сил страны в надлежащий вид – заставляли его с фанатическим упорством соблюдать, так сказать, дух и букву договора в 1939 года, не поддаваться на провокации, не дать врагу никакого повода для агрессии. К тому же, общая обстановка в Европе давала возможность все же рассчитывать на то, что нацисты не начнут войну против Советского Союза, не обеспечив тылы на Западе, не рискнут пойти на авантюру борьбы на два фронта. У Сталина, кроме того, была надежда в случае предъявления Германии претензий к СССР оттянуть время путем дипломатических переговоров. 17 июня 1941 года начальник первого управления НКГБ СССР Фитин направил агентурное сообщение, полученное из Германии на имя Иосифа Виссарионовича Сталина и Вячеслава Михайловича Молотова о готовности Германии к вооруженному выступлению против Советского Союза. Но Сталин не поверил в это и написал следующую резолюцию. Товарищу Меркулову, может послать ваш источник из штаба германской авиации к ёбаной матери? Это не источник, а дезинформатор Иосиф Сталин. В тот же день после сообщения адмирала флота Советского Союза Кузнецова члену ЦК ВКПБ Маленкову о некоторых подготовительных мероприятиях на флоте, тот посмеялся над ним и сказал, «Вы хотите действовать так, как будто уже завтра будет война». На основании полученных разведывательных данных Сталин составил довольно четкое представление о неизбежности военного нападения немцев. Об этом он уверенно заявил в беседе с премьер-министром Англии Черчиллем во время приезда британского руководителя в Москву в августе 1942 года. Отвечая на вопрос Черчилля по поводу английских предупреждений, Сталин сказал, «Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого». Очевидно, что советское политическое руководство было хорошо информировано о готовности Германии к началу военных действий, но ошиблось в сроках нападения. Несмотря на негативную информацию, оно все же не боялось нападения Германии. Более того, складывается мнение, что ожидало его. В апреле 1941 года в ответ на сообщение югославского посла. о возможном нападении немцев на Советский Союз, Сталин сказал, «Мы готовы. Если им угодно, пусть придут». Его убеждение основывалось на том, что Красная Армия имела большое количество подготовленных боеспособных соединений, артиллерии, многочисленные укрепленные районы, превосходила войска вермахта по танкам и самолетам. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин, выступая 5 июня 1941 года перед слушателями военно-политической академии, заявил «На нас собираются напасть немцы. Мы ждем этого, и чем скорее они нападут, тем лучше, поскольку раз и навсегда свернем им шею». Можно с полной уверенностью утверждать, что советское правительство и высшее военное руководство Ожидали этого вторжения, чтобы в глазах мирового сообщества выглядеть не агрессором, а страной, подвергшимся нападению. Одним из первых данную версию выдвинул Кузнецов. Прибыв после начала боевых действий в Кремль за получением указаний, он удивился царившей в нем безмятежности. В Кремле было так же спокойно, как в обычный выходной день. видимо, происходит какое-нибудь совещание и где-нибудь в другом месте. Но что совещаться, когда война лицо И если ее не ожидали, то следовало хоть теперь со всей энергией организовать отражение врага? Что происходило в этот момент на самом деле, я рассказывать не берусь. Но, как нарком военно-морского флота, по-прежнему никуда не вызывался и никаких указаний. не получал. шапка закидательские настроения господствовали и в Красной армии от рядового до генерала. Красноармейцы 1930-х годов запомнили слова Полевого устава 1936 года, в первом параграфе которого утверждалось «всякое нападение на социалистическое государство рабочих и крестьян будет отбито всей мощью вооруженных сил Советского Союза, перенесением военных действий на территорию нападавшего врага. В строевых частях царило благодушие. Как вспоминал генерал Федюнинский, в 1941 году командир 15-го стрелкового корпуса, среди бойцов и молодых командиров имели место настроение самоуспокоенности. Многие считали, что наша армия легко сумеет одержать победу над любым противником, что солдаты армий капиталистических государств, в том числе нацистской Германии, не будут активно сражаться против советских войск. Недооценивались боевой опыт германской армии, ее техническая оснащенность. Надо признать, что недооценка гитлеровской военной машины в первых боях нанесла нам большой вред. То, что враг оказался сильнее, чем его представляли, для некоторых командиров явилось неожиданностью. Маршал артиллерии Казаков, в июне 1941 года начальник артиллерии 7-го механизированного корпуса, писал, «По подразделениям ползли тревожные слухи, различные догадки. О войне офицеры думали и говорили по-разному. Молодежь вообще мало верила в реальность военной опасности, а старшие и наиболее дальновидные офицеры понимали, что война назревает». но и они не теряли надежды на возможность избежать ее. Только в одном все были единодушны. Если грянет война, то она будет короткой и завершится полным разгромом врага. Так уж мы были воспитаны. А вот что вспоминал о подготовке к выезду в Тернополь накануне войны маршал Советского Союза Баграмян. Невозмутимое спокойствие командования округа, деловитость и четкость при формировании и сборах в дорогу аппарата фронтового управления подействовали на всех благотворно. Особой тревоги никто не проявлял. Кое-кто из административно-хозяйственного аппарата высказал даже надежду, что это плановый выезд учебного порядка, что не позднее следующей субботы все возвратятся в Киев. Руководство СССР в июне 1941 года также было твердо уверено в том, что вооруженные силы страны смогут отразить удар войск вермахта и перейти в победоносное наступление. Считалось, что даже при неблагоприятном исходе боев на границе наша армия сумеет остановить дальнейшее продвижение войск противника. К этому времени уже была создана глубоко эшелонированная оборона, в которой, как считало советское командование, увязнут ударные группировки врага. Вот тогда и перейдут в решительное наступление части Красной Армии. И когда основная масса войск второго стратегического эшелона, перебрасываемая из глубины территории страны, начала занимать предназначенные им районы сосредоточения, последовал приказ об отводе войск от границы. Немецкому руководству как бы демонстрировали, что СССР не готовится к войне, и удар войск вермахта будет действительно неожиданным для Красной Армии. С каждым днем немецкая авиация вела себя все наглее. С октября 1939 года до 22 июня 1941 года более 500 раз немецкие самолеты вторгались в наше воздушное пространство в том числе 152 раза в 1941 году. Но инструкция запрещала зенитной артиллерии открывать огонь на поражение, не сбивать нарушителей. Им предлагалось принуждать немецкие самолеты к приземлению на один из наших аэродромов, но те уклонялись и свободно уходили на свою территорию. Для судьбы нашей страны хода и исхода войны Особое значение имели два дня ее истории – 21 и 22 июня 1941 года. Вечером 21 июня приграничным округам, фронтам, была направлена директива за подписью Народного комиссара обороны Тимошенко и начальника генерального штаба Красной армии Жукова, в которой говорилось – В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев. Предлагалось в течение ночи скрытно занять огневые точки укрепленных районов на границе, все части привести в боевую готовность, держать войска рассредоточенно и замаскированно, перед рассветом рассредоточить авиацию по полевым аэродромам, привести в боевую готовность противовоздушную оборону, подготовить затемнение городов. В директиве указывалось, что нападение немцев может начаться с провокационных действий, и при этом подчеркивалось, что задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Директива начала передаваться в войска по средствам связи в 23 часа 30 минут, 21 июня, и ее передача закончилась в 0 часов 30 минут, 22 июня 1941 года, когда до начала войны оставались считанные часы. Ни нарком обороны, ни начальник генерального штаба далее не предприняли никаких других действий, чтобы как-то сориентировать руководящий состав западных округов о времени возможного удара и посланы им директивы для ускорения приведения войск Красной Армии в боевую готовность. Сам Сталин, переговорив напоследок о чем-то с Берия, около часа ночи 22 июня 1941 года отправился к себе на дачу в Кунцево. Военный совет Западного особого военного округа под давлением сверху, вынужден был приостановить выполнение некоторых отданных ранее приказаний. Запрещалось начавшееся минирование на опасных участках обороны. У бойцов стрелковых дивизий, находившихся на границе, отбирались боеприпасы и сдавались на гарнизонные склады. Все эти мероприятия вызывали недоумение в войсках. Так в документе 11-й армии отмечалось. Вместо ускорения сосредоточения частей армии в оборонительные районы, штаб округа дал указание вести нормальную учебу в лагерях. И еще 21 июня вечером у красноармейцев отобрали патроны. Генерал-майор Коробков хотел поднять по боевой тревоге 42-ю э, дивизию, находившуюся в Брестской крепости. Но генерал Павлов не разрешил. Сложно было разобраться в обстановке командующим армии. Так, в штабе командующего 10-й армией генерал-майора Голубева был приказ из округа ждать распоряжений. Примерно в час ночи 22 июня Павлов позвонил по ВЧ и приказал привести войска в полную боевую готовность, заявив, что приказ полностью сообщит шифром. Около 3 часов ночи Все средства связи были нарушены. К 10-11 часам утра шифровка, подписанная Павловым, Фоминых и Климовским, была получена, но в ней говорилось, что необходимо привести войска в боевую готовность, не поддаваться на провокации и границу не переходить. А к этому времени войска противника уже углубились на нашу территорию местами на 5-10 километров. Перед началом военных действий поступало много неясных распоряжений и указаний войскам военных округов, вызывавшим вопрос – это предательство или чатовопиющая неграмотность? Речь шла о запрете на рассредоточение авиации перед войной, изъятии боекомплектов из дотов и танков, издаче их на склады, указании на просушку топливных баков самолетов. приказе на изъятие с пограничных застав автоматического оружия для проведения его осмотра, запрете на ведение огня по самолетам, нарушившим государственную границу и другие. Да и последующие действия руководящего состава Красной Армии, корпусов, дивизий, полков и батальонов, даже при переходе противника в наступление, не были заранее четко определены. Все упиралось в слова ждать дальнейших указаний. Следует отметить, что части и соединения западного особого военного округа, предназначенные для непосредственного прикрытия границы, так и не получили распоряжение немедленно приступить к выполнению боевой задачи, прикрытию границы. Кодовый сигнал «Гроза» запоздал. В штабах 3-й и 4-й армии, Успели только дать войскам некоторое распоряжение о его выполнении, а командование 10-й армии не сделало и этого. Более благополучно обстояло дело на флоте, так как маршал Тимошенко напрямую предупредил наркома ВМФ адмирала Кузнецова о необходимости приведения флота в боевую готовность номер один. По данным военной контрразведки, лучше, чем остальные – оказался подготовленным к боевым действиям среди частей и соединений Красной Армии 16 стрелковый корпус генерал-майора Иванова. Еще в мае 1941 года личный состав 5-й и 33-й стрелковой дивизии обустроил свою полосу обороны, отрыл окопы, хода сообщений, оборудовал дзоты, на некоторых участках установил проволочное заграждение. К 22 июня командир корпуса своим решением выдвинул на огневые позиции часть артиллерии и приказал выдать артполкам снаряды. Именно поэтому немцы не застали врасплох батальоны прикрытия, расположенные на границе. Им оказала своевременную поддержку артиллерия. Командование 5-й стрелковой дивизии правильно оценило обстановку. и приняла на себя ответственность, отдав частям боевой приказ огнем отразить нападение противника. Боевые действия разворачивались в полную силу, когда опять раздался звонок из штаба корпуса. Не ввязываться в боевые действия, а то будете отвечать. Некоторые руководители пограничных войск также проявили дальновидность. Например, начальник войск Ленинградского округа генерал-лейтенант Степанов 21 июня по своей инициативе отдал заставам приказ занять места в оборонительных сооружениях и опорных пунктах. Подобный приказ в начале ночи на 22 июня был отдан и начальникам 106-го Тауракского отряда пограничных войск Белорусской ССР, подполковником Головковым. Благодаря их разумной инициативе потери среди личного состава были значительно меньшими. в соседних погранотрядах. Ввиду того, что политическое и военное руководство страны не дало разрешения на приведение войск в полную боевую готовность до позднего вечера 21 июня 1941 года, нацистскому командованию удалось достичь внезапности, на что и рассчитывали и Гитлер и его генералы. Война началась 22 июня 1941 года с приграничного сражения и продолжалось 1418 дней.